Глава 16 Верховный старейшина магистр Яма задумчиво наблюдал за сердцем человеческого атолла, находящегося в специальном изолированном пространстве. Совсем недавно магистр вернулся из своего вынужденного путешествия к окраинам атолла и сейчас находился в плохом расположении духа. Защитная стена атолла оказалась в нескольких местах сильно повреждена и медленно зарастала. Это говорило о том, что событие, создавшее разрыв, произошло совсем недавно. Мастер Яма опоздал на каких-то несколько дней. Помимо этого, Верховный Старейшина оказался неприятно удивлен фактом медленного истончения духовной преграды, защищающей человеческие миры от внешних угроз. Если истончение продолжится, то уже через пару сотен лет человеческий атол влияния потеряет свою защитную стену и окажется совершенно беззащитен. В большой тревоге великий старейшина вернулся в собственный замок и первым делом отправился проверить сердце Атолла. Предчувствие не обмануло его. Сила сердца угасала. Теперь он уже мог с уверенностью об этом говорить. И судя по тому, что магистр Яма видел, этот процесс с каждой минутой ускорялся. Проклятие! Пробормотал он, погружаясь своим восприятием внутрь легендарного артефакта. Что-то поглощает его энергию, но как такое возможно? Магистр Яма почувствовал сразу множество ручейков силы, утекающей куда-то за пределы атола. Неизвестное существо стремительно поглощало духовную энергию, создаваемую сердцем, из-за чего создание новых миров на окраинах Аттола практически прекратилось. Магистр продолжал вглядываться, пытаясь разглядеть источник появившейся опасности. Если к Аттолу приблизилось существо, способное поглощать духовную силу, то все без исключения живые существа, защищаемые сердцем, находятся в огромной опасности. «Нужно оповестить совет клана и начать подготовку к войне и отражению нападения этого неизвестного существа», – подумал магистр. Он не питал иллюзий, соседи, несомненно, попытаются воспользоваться этим бедствием, Духи и святые нападут на беззащитный человеческий атолл, чтобы успеть поживиться в нем, а после неизвестное существо поглотит всю оставшуюся духовную силу. Сонг находился в одном из тренажеров испытаний, предназначенном для практики совершенствования тела. При этом сама территория испытания являла собой местность, покрытую лавой, Благодаря чему молодому человеку удалось заодно вернуться к познанию уже порядком заброшенной концепции огня. Духовное давление, равное практику этапа совершенства, давило на него с такой силой, что каждое движение давалось сонгу с большим трудом. Шаг вперед – удар, шаг вправо – удар, шаг вперед – удар. Сонг с маниакальным упорством терпел навалившуюся тяжесть. У него создавалось впечатление, что на собственных плечах он таскает самую настоящую гору. Несколько раз Сонг подумывал увеличить давление, но спустя некоторое время отказался от этой идеи. Он и так оказался очень близко к своему пределу, и дальше его тело бы просто не выдержало, И тренировки бы просто покалечили его. После событий во время медитации на наблюдательной площадке все затихло. На практиковые секты вечных сумерек перестали нападать, а Самсонг практически не замечал на себе враждебных взглядов. Неизвестный руководитель всего этого спектакля прекратил свои попытки любыми способами спровоцировать молодого человека на необдуманные действия и затаился. Сонг предполагал, что скорее всего очень скоро неизвестный недоброжелатель обязательно как-то проявит себя, и на что он собирался сделать ставку на этот раз оставалось непонятным. Через несколько часов, закончив с тренировкой, Сонг вышел уставший из тренажера и облегченно вдохнул прохладный воздух главного тренировочного зала. Ему, наконец, удалось прикоснуться к новому откровению во время познания стихии пламени и, похоже, его понимание концепции огня шагнуло на новую ступень. Время оказалось позднее, людей, занимающихся на тренажерах, оказалось не так много. Несколько человек столпилось возле испытаний боем, пожалуй, самых интересных практических тренажеров и самых редких. За всю жизнь Сонг лишь пару раз сталкивался с чем-то отдаленно похожим на них. Данное испытание заключалось в том, что испытуемый сталкивался с призрачными копиями противников. В случае с сектой темной души – самыми выдающимися учениками и мастерами секты. Каждый новый противник в этом испытании был сильнее предыдущего, и, как признавались слуги-хранители, там внутри были запечатлены все вплоть до великих мастеров секты. Это означало, что ученику просто невозможно пройти это испытание. Над каждым из тренажеров можно было увидеть небольшую рейтинговую таблицу из 10 имен учеников, добившихся наибольших успехов за все время существования этих тренажеров. Признаться честно, Сонг и сам пробовал свои силы в этом испытании. Но, победив своего первого соперника, дальше продвигаться не стал. Со всей очевидностью он мог сказать, что каждый бой внутри этих тренажеров отнимал много сил и иногда даже времени, поэтому он решил пока сосредоточиться на собственном развитии, а не устраивать спарринги целыми днями. Ученик Сонг, возле него появился слуга. «Эмиссар Валгон хотел бы с вами поговорить, не могли бы вы завтра утром быть здесь?» «Да, конечно». Парень с готовностью согласился, при этом мысленно перебирая причины, зачем мастер мог попросить встречи с ним, и кроме участия в очередном споре, в голову почему-то ничего не приходило. К сожалению, предчувствие Сонга не подвело. На следующее утро он, как и было уговорено, пришел в главный тренировочный зал, где, несмотря на довольно раннее время, уже собралось довольно много учеников. Как только парень оказался в зале, на нем скрестилось множество взглядов. В одних сквозило любопытство, в других откровенное раздражение, а в кое-каких даже надежда и уважение – Последняя относилась по большей части к тем практикам, кто вместе с Сонгом прибыл на корабль из секты Вечных Сумерек. Среди собравшихся он смог заметить Реда Пари и даже Рину. Похоже, они были больше осведомлены о происходящем, чем даже сам Сонг. Парень хотел было подойти к ним, чтобы поинтересоваться происходящим, но появление прямо перед ним слуги не дало ему это сделать. «Ученик, прошу за мной, мастер Волгон вместе с другими эмиссарами скоро подойдет». «Другими эмиссарами?» – удивился парень. «Можете объяснить, что происходит?» «Мастер Валгон сам вам все расскажет», – кивнул головой слуга и, не слушая возражений, направился к испытаниям боем. «Что задумал этот чудак?» сонг без труда подавил раздражение направившись за слугой возле самого тренажера уже собрались три ученика хмуро наблюдающих за приближением молодого человека в их взглядах легко читалось откровенное пренебрежение пополам с насмешкой сонгу достаточно оказалось просто скользнуть по ним взглядом чтобы понять собравшиеся являлись Совсем непростыми практиками. От каждого несло такой скрытой мощью, что, казалось, он встретился с полноценными мастерами секты. «Вероятно, это будут мои будущие соперники. Что задумал этот Волгон?» – мелькнула у него мысль, когда он приблизился к компании учеников и встал возле них. Виновник всего происходящего появился, как и было сказано, минут через тридцать в сопровождении небольшой компании других эмиссаров. Он весело переговаривался с мастерами, постоянно шутя и что-то рассказывая им. «А вот и тот самый самородок!» – воскликнул Волгон, показывая пальцем на Сонга. «Ученик Сонг! Сильнейший из учеников на этом корабле!» И сегодня он вам это всем докажет. Так ведь, Сонг? Мастера, ну так что, вы готовы на этот спор? Как договаривались, уточнил один из людей, идущих по правую руку от Волгона, наши лучшие ученики против твоего. Именно. Кто займет положение выше в испытании боем, тот и станет победителем. Моя ставка – духовная жемчужина династии Фирболк. Заявил он, остановившись перед учениками, что вы готовы поставить на своих фаворитов? Проклятие! Он пытается за счет меня обогатиться. Сонк не сдержался и мысленно выругался. А вы что скажете, ученики? Поинтересовался один из эмиссаров у замерших четверых практиков. Один из соперников с улыбкой поклонился к обратившемуся мастеру и, покосившись на Сонга с издевкой, ответил «Мы готовы продемонстрировать мастеру Сонгу, насколько сильно отличается его реальный отрыв от настоящих учеников. Тем более, что в последнее время его поведение было далеко от идеального. Мы даже пытались намекнуть ему быть чуть скромнее, но, похоже, без особого толку». «Очень сомневаюсь, что именно он и есть тот, кто дергает за ниточки. Слишком уж это было бы для него просто. Нет, виновник происходящего последней недели давления на меня кто-то другой. Возможно, кто-то из этих молчаливых товарищей». Сонг внимательно посмотрел на напарников говорящего ученика, но уловить что-то в их взгляде было трудно. «Вот как?» – тем временем поднял брови эмиссар. «Что же, я надеюсь, что вы все выложитесь на полную», после чего повернулся к нахмурившемуся Валгону. «Я ставлю серебристое духовное ожерелье». «Моя ставка по воде истинного дракона на то, что ученики выиграют у вашего претендента Волгон», тут же вторил ему другой эмиссар. «Цветок огненного сияния десяти тысяч лет на ученика Сонга», подала голос знакомая мне женщина в черном цепау. Она пришла вместе с другими эмиссарами. «Корень древнего каменного цветка на учеников. Копье тысячи молний на учеников». От собравшихся мастеров посыпались их ставки и, судя по вытянувшемуся лицу Валгона, он никак не ожидал, что согласных на спорах кажется так много. Замечательно, думаю, можем начинать. Мужчина записал все в заранее подготовленный духовный свиток, явно находясь в хорошем настроении. Раз возражений нет, то я прошу активировать испытания боем. Всех участвующих практиков прошу пройти к своему тренажеру и начать бой. Сонг вместе с другими учениками коротко поклонились стоящим эмиссарам и каждый направился к своему испытанию. «Нужно что-то решать с этим, или Валгон будет использовать меня даже после прибытия в секту. Уверен, его запросы будут расти. Возможно, стоит попросить помощи у той женщины в черном, ее статус как минимум не меньше мастера секты». Мысленно парень перебирал варианты, как избежать навязчивое внимание одного из эмиссаров. Хотя надо бы сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Если не удастся выйти победителем из этого дурацкого спора, будет очень неприятно. Вспышка духовной энергии, сопровождаемая громким хлопком, и вот все четыре кандидата – Пропали, войдя внутрь своих испытаний. Над каждым из тренажеров зажглась духовная иллюзия, демонстрирующая происходящее внутри. «Ну что, все готовы?» – спросил Валгон, чуть ли не потирая руки от удовольствия и предвкушения. «Начинаем!»